Квартира была небольшая, но уютная, и что выглядело необычным в этом грязном, запущенном городе, чистая и ухоженная. Возле стены стоял гипервизор, перед ним журнальный столик. Вокруг столика расположился бессмертный набор мебели для гостиной. Большой раскладной диван, небольшой диван для двоих и кресло. У другой стены в нише была оборудована кухонька. Рядом с ней стоял крошечный обеденный стол и два табурета. В третьей стене был проход, из которого вели двери в спальню и в ванную комнату. Перехватив мой взгляд, хозяйка сказала, «Зайдите в ванную и умойтесь, на вас живого места нет». Я прошел в ванную и привел себя в порядок. Огляделся. Ванная комната может многое рассказать о жильцах дома. Как и в гостиной, там было чисто и аккуратно. Бесчисленные флакончики, баночки и бутылочки на полках были сгруппированы и отсортированы по размерам, форме и даже по цветовому сочетанию. Все предметы туалета принадлежали одной взрослой женщине. Везде было чисто, но отсутствие мужской руки сразу бросалось в глаза. Дверца шкафа не закрывалась до конца, поскольку просел навес. Имея отвертку, я бы исправил этот дефект за пару минут, но отвертка в этом доме, конечно, вряд ли нашлась бы. Для того, чтобы спустить за собой воду, мне пришлось засунуть палец в дыру на бачке унитаза. Нащупать какой-то штырь, и надавить на него. После этого бачок сердито заворчал, но воду вылил. Итак, ванная рассказала мне, что в доме живет одинокая, до педантизма аккуратная женщина. Мужчины в доме не было, а если и появлялся кто-нибудь, то без цели остаться на совсем. Детей не было тоже. Из ванной я вернулся уже прежним. Ничего не болело, головокружение прошло, сердце билось в прежнем, годами в выверенном ритме. Я, наконец, сообразил улыбнуться и поблагодарить хозяйку. Заодно присмотрелся к ней поближе. Хозяйка была под стать квартире, миниатюрная, не достает мне до плеча, аккуратная и очень симпатичная. Короткие темные волосы вокруг чистого белого лица и огромные синие глаза просто завораживали. В средние века за такое сочетание можно было угодить на костер. Тогда считалось, что синие глаза при темных волосах могут быть только у ведьм. Что ж, древние многое знали. Я поискал глазами телефон и спросил хозяйку. «Можно вызвать врача», — она отрицательно качнула головой. «Они никогда не лечат наркоманов. В лучшем случае заберут его в больницу, но я не слышала, чтобы кому-нибудь там действительно помогли». «Постойте, какие наркоманы? Джейсон не наркоман!» «Все, теперь уже наркоман». «Вы что, не знаете, что ткана дает мгновенное привыкание?» Один раз взял в руку и все, приобщился на всю жизнь. «Подождите, подождите, давайте еще раз с самого начала!» «Что такое ткана? Это те самые синие плоды?» Женщина смотрела на меня с недоумением. «Мне тоже надо было начинать с самого начала». «Я в самом деле ничего не знаю, я только позавчера прилетел с Земли!» Слово «Земля» произвело впечатление. «Так вы с другой планеты, с самой Земли!» «Да, а в городе я вообще только что оказался. Я ничего тут не знаю и не понимаю, единственные жители города» с которыми я успел встретиться до вас, носили кожаные куртки и не удосужились объяснить мне правила поведения. Я виновато развел руками. Так что, если можете, объясните мне в двух словах про ткану и про все остальное. Женщина смотрела на меня не как на жителя другой планеты, а как на пришельца из другого мира. Неужели вы с самой Земли? А почему вы... Пока женщина пыталась сформулировать внезапно возникшие у нее вопросы, я взял инициативу в свои руки. «Подождите, у нас очень мало времени!» И, пресекая новый вопрос, продолжил. «Давайте договоримся так. Вы мне коротко рассказываете о ткани, потом мы решаем, что делать с Джейсоном. После этого, если останется время, я отвечу на все ваши вопросы». Хозяйка квартиры посмотрела на меня, собираясь с мыслями. Ее можно было понять. Все произошло так неожиданно. Наконец она решилась. Женщина тряхнула головой, отчего ее волосы взметнулись вверх и тут же опали.